21. Надвигается беда. Когда я выступаю в школах, дети всегда спрашивают, «Какую самую страшную книгу вы читали?» А я всегда отвечаю, «Надвигается беда». До сих пор помню, как было жутко, она меня проняла. Роберт Лоуренс Стайн Несмотря на трудности в бреке, 13 августа 1958 года в семействе Брэдбери произошло прибавление. Родилась четвертая дочь Александра Эллисон, или просто Зана. Как и ее старшие сестры, Зана не унаследовала сверхъестественную память отца и не помнила своего рождения. Дом по адресу Кларксон-Роуд, 10-750, стал слишком тесен для разросшейся семьи и Рейс Мэгги принялись искать новое жилище. Первый вариант, который они посмотрели, дом с тремя спальнями неподалеку от прежнего, в районе Чивиот-Хиллс на западе Лос-Анджелеса. Чивиот-Хиллс был и по сей день остается младшим братом Беверли-Хиллс. Дома здесь не такие грандиозные, но все равно просторные по Лос-Анджелесским стандартам. Широкие улицы окаймлены аккуратно постриженными газонами и стройными рядами высоких пальм. Оштукатуренные многоуровневые дома 1937 года постройки сразу понравился Рыю и Мэгги. Он стоял на уютной зеленой лужайке, окруженной высокими кустами. В нем имелся встроенный гараж под кухней и самое важное для Рэя – подвал для обустройства рабочего кабинета. Очаровательный задний дворик был достаточно просторен для вечерней игры в бадминтон с детьми, любимого семейного ритуала. Много лет спустя, когда дочери уже выросли и разъехались, Рэй как-то раз вызвал рабочего для прочистки водостоков, и на крыше тот нашел старый бадминтонный валанчик, угнездившийся в листьях, словно птица. Рэй, верный своей сентиментальности, попросил вернуть его обратно в гнездо, чтобы сохранить теплые воспоминания о вечерних играх в бадминтон нетронутыми. Рабочий вернул валанчик и водосточный жолоб, где он остается и по сей день. Рэй и Мэгги купили дом осенью 1958 года и переехали в День Благодарения, по словам неизменно ироничной Мэгги, чтобы не готовить праздничный ужин. Для переезда потребовалось два грузовика. Вся мебель, утварь и одежда поместились бы и в один. Однако Рэй, настоящий барахольщик, ничего не выбрасывал. Так что к переезду накопилось несколько коробок игрушек, старых блокнотов с автографами и билетов в кино за несколько десятков лет, не говоря уже об огромном количестве книг. Оба грузовика были забиты под завязку. Все растолкали по самым неожиданным местам. Например, беспокойного кота Рэй умудрился засунуть в мусорную корзину. В новом доме Союза на Рамона получили общую комнату, с собственной ванной, а Бытина — отдельную детскую в западном крыле. Маленькая Александра спала с родителями. Вскоре после переезда сценариста Джон Гей с которым Рэй недолго работал на проекте «Белый охотник, черное сердце», познакомил его со своим другом Родом Серлингом, троекратным лауреатом премии Эмми. Тот работал над новым мистическим научно-фантастическим сериалом «Сумеречная зона» для CBS. Как пишут Дон Преснел и Мартин Макги в книге «Критическая история сумеречной зоны телевидения» 1959-1964 годы Серлинг способствовал превращению телевидения в форму драматического искусства. Первым его опытом такого рода стал телеспектакль в составе антологии «Телевизионный театр Крафта», вышедший в эфир в январе 1955 года. Некоторые считают, что Серлинг сделал для драматического телевидения 1950-х тоже, что Норман Корвин, для радио 1940-х. Рот Серлинг писал серьезные истории, затрагивающие социальные проблемы, поэтому его желание снять телесериал в жанре темного фэнтези стало для многих сюрпризом. Опыта работы с этим жанром он не имел и нуждался в помощи, а Брэдбери к 1959 году завоевал звание одного из бесспорных мастеров фэнтези и научной фантастики. Вскоре после знакомства с Серлингом, Рэй и Мэгги встретились с ним на банкете, устроенном гильдией сценаристов. Род рассказал, что начинает работу над фэнтезийным сериалом, но не понимает, как за нее взяться, — вспоминал Рэй. Он пригласил Серлинга к себе, — Отвел в подвальный кабинет и вручил ему целую стопку книг. Чарльза Бумонта, Ричарда Мэтисона, своих друзей и последователей, Руальда Даля, Джона Коллера и несколько своих собственных. Я пообещал Роду, когда вы все это прочтёте, у вас будет полное представление о том, каким должен стать сериал. Купите права на некоторые из этих произведений или наймите кого-нибудь из авторов, потому что в одиночку вы не справитесь», – рассказывал Рэй. После этого Рот и его жена Кэрол время от времени приглашали Читу Брэдбери к себе на ужин. Дружба крепла, и Рэй согласился быть одним из постоянных авторов для телешоу Серлинга. Тем временем история «Пришло время дождей» вошла в сборник «Лучшие американские рассказы» 1958 года. И это стало последним появлением Брэдбери в уважаемой литературной антологии. Готовился к выпуску новый сборник «Лекарство от меланхолии», в который должны были войти 22 текста Брэдбери, в том числе полюбившийся читателям «Дракон», чудесный костюм цвета сливочного мороженого «Погожий день», а также «Все лето в один день», фигурант множества всевозможных антологий. Действие этого рассказа разворачивается на Венере, где все время идут дожди, и ясная погода наступает раз в семь лет, причем совсем ненадолго, а плохие дети запирают одну маленькую девочку в чулане, лишая ее возможности увидеть редкое солнце. «Об этой вещи меня спрашивают чаще, чем о любой другой», — признавался Рэй. «Она раскрывает темную сторону, которая есть в любом из нас», и от этого нам становится стыдно. Издательство Doubleday выпустило лекарство от меланхолии в феврале 1959 года. Тогда же киноагенты Рэя предложили ему бесплатно пользоваться офисом в красивом белом здании на бульваре Уилшир, 9441 в Беверли-Хиллз. Они переезжали в другой офис, а этот был предоплачен на год вперед. Рэй с радостью принял щедрое предложение, и теперь каждое утро ездил в офис на автобусе или такси. Иногда его подвозила Мэгги, ведь они наконец сдались и купили голубой универсал. В офисе на бульваре Уиллшир Рэй мог сосредоточиться на работе над новым романом, не отвлекаясь на топот детских ножек. В тот период Федеральное бюро расследований заинтересовалась возможным участием Брэдбери в деятельности коммунистической партии. В некоторых рассказах из марсианских хроник» и «Человека» в картинках, не говоря уж о книге «451 градус по Фаренгейту», звучали явственные антиправительственные нотки, а к тому же Рэй открыто выступал против Маккарти и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Согласно делу, рассекреченному недавно по закону о свободе информации, следствие началось 2 апреля 1959 года. Интересно, что в документах ФБР, как и во многих журналистских публикациях, имя Рэя записано неправильно – Рэймонд Дуглас Брэдбери. За домом на Чевиот Хиллс установили наблюдение. Следователи копались в прошлом Рэя, пытаясь обнаружить доказательства того, что он принадлежал к коммунистической партии. Один анонимный информатор обращал внимание следствия на то, что писатели, подобные Брэдбери, имеют широкую аудиторию благодаря массовому выпуску книг в мягких обложках и обладают возможностью распространять вредоносные мнения о политических институтах вообще, и американских в частности. В деле были перечислены несколько публичных выступлений Брэдбери за последние годы с критическими высказываниями в адрес правительства Соединенных Штатов Америки. а Также упоминалось объявление в Daily Variety от ноября 1952 года, где Рэй осуждал республиканскую партию. Тем не менее, хотя следователи подозревали Брэдбери в коммунистических симпатиях, 3 июня 1959 года дело было закрыто с пометкой. Никаких доказательств того, что он когда-либо принадлежал коммунистической партии, не обнаружено. Всего через несколько месяцев после этого, осенью 1959 года, состоялась премьера телесериала «Рода Сарлинга» «Сумеречная зона». Первая серия «Куда все подевались» вышла 2 октября. Она повествовала об астронавте, который из-за длительного пребывания в одиночестве при подготовке к орбитальному полету теряет память и блуждает по заброшенному городу в тщетных попытках вспомнить себя. Рэй был шокирован. Ему показалось, что серия подозрительно похожа на его собственный текст из марсианских хроник», Безмолвные города. В этой истории отшельник, спустившийся с синих холмов Марса, обнаруживает, что на планете никого не осталось. Все колонизаторы вернулись на Землю в преддверии Великой ядерной войны. Герой бродит по заброшенным улицам марсианского города и никак не может поверить, что он последний человек на Марсе. Посмотрев пилотный эпизод «Сумеречной зоны», я подумал, что он немного похож на историю из «Марсианских хроник». «Роду я не говорил, мне было неловко», — объяснял Рэй. Он решил, что друг позаимствовал идею неосознанно. Месяц спустя Серлинг позвонил сам. «Почему ты мне не сказал?» — воскликнул он. «Не сказал чего?» — спросил Рэй. «Что сценарий моей пилотной серии отчасти основан на твоем рассказе из «Марсианских хроник»? ответил Сэрлинг. Накануне вечером они с женой читали перед сном, и неожиданно Кэрол заметила, что глава «Безмолвные города» из марсианских хроник», которые она сейчас читает, очень похожа на серию «Куда все подевались». Серлинг признал, что невольно скопировала Диурея, по крайней мере, отчасти, и заявил, что хочет исправить положение, купив права на «Безмолвные города». Я ответил. «Достаточно того, что ты сам позвонил мне и признался в случившемся. Давай забудем об этом», — вспоминал Рэй. Две недели спустя Серлинг позвонил снова. «Нет, я не могу это так оставить. Я должен купить твой рассказ. Мои юристы тебе позвонят». Время шло, юристы не звонили. «Зря он вернулся к этому разговору», — считал Рэй. «Я ведь его простил». Зачем было говорить о юристах, которые потом так и не объявились? Вскоре после этого, 30 октября 1959 года, Рей вновь заметил сходство со своими сюжетами в пятой серии Сумеречной зоны: Можно дойти пешком, где герои переносятся назад во времени в город своего детства. Настроения и образы явственно перекликаются с вином и задуванчиков. Хотя, как отмечают защитники Сумеречной Зоны, Брэдбери не владеет исключительными правами на ностальгические истории о маленьких американских городках. В серии даже упоминался некий доктор Брэдбери, явный поклон от Серлинга. Тем не менее, Рэй был раздосадован тем, что Ро свободно заимствует идеи и темы из его творчества. В определенном смысле досада Брэдбери на Сумеречную Зону вполне оправдана писал Кристофер Конлон в выпуске журнала «Фильмфакс» за декабрь 2000-го январь 2001 года. Зона действительно пропитана характерными идеями и сюжетными приемами Брэдбери, да и Серлинг с самого начала хорошо понимал, что Брэдбери – главный автор фантастики и фэнтези 1950-х. Несмотря на это, Рэй сам поучаствовал в работе над телесериалом, написав три сценария. Первый представлял собой адаптацию его рассказа «Здесь могут водиться тигры», впервые опубликованного в 1951 году в научно-фантастическом сборнике «Новые истории о времени и пространстве». Это рассказ об астронавтах, прибывших на седьмую планету в звёздной системе номер 84, Редкий случай, когда Брэдбери пишет не о Солнечной системе. Планета похожа на рай, просторная, красивая, цветущая и нетронутая. Вскоре астронавты обнаруживают, что она вознаграждает их уважение к природе, исполняя любые желания. Вода в ручье становится белым вином, ветер поднимает человека в небеса, словно воздушного змея, Но когда один из членов экипажа решает воспользоваться богатыми природными ресурсами планеты, она наносит удар. Сюжет идеально подходил для «Сумеречной зоны». Сэрен хотел поднимать в сериале социальные темы, а сценарий Рэя затрагивал современные проблемы экологии задолго до появления экологического движения конца 1960-х Начало 1970-х годов. Имелась лишь одна проблема съемки такого сюжета стоили чересчур дорого, а в итоге сценарий забраковали. Второй работой Рей для сумеречной зоны стала адаптация рассказа «Диковинная Дива, который появится в печати только через несколько лет в январском выпуске Playboy 1962 года. Эта история. Двух путешественников, которые, двигаясь по шоссе через Аризону, замечают на горизонте поразительный мираж. Город, вырастающий из безжизненных скал и Нойного марева. Они решают устроить смотровую площадку и брать с проезжающих 25 центов за возможность посмотреть на урбанистический мираж. Вскоре обнаруживается, что все видят разное. Париж, Нью-Йорк, Рим, даже мифический город Шанду – символ богатства и роскоши. Но один из клиентов не видит ничего и решает испортить впечатление всем. Хотя сценарии приняли, съемки так и не состоялись. Исследователи сумеречной зоны, преснелые маги, предполагают, что камнем преткновения вновь стал бюджет. Впрочем, приводят они и другую версию. Со слов Рода Сарлинга, Рэя Брэдбери очень трудно экранизировать, потому что его прекрасные тексты хорошо читать про себя, а не вслух. Между тем, Рэй всерьез задумался о смене издателя. За прошедшие годы он разочаровался в Даблдэй и не хотел отдавать туда следующую книгу. Хотя Рэй любил своего редактора, Уолтера, Брэдбери оказавшего неоценимую помощь в создании марсианских хроник и вина из одуванчиков, он был разочарован рекламной политикой Даблдей, а Дон Конгдон считал, что издательство мало платит. Именно поэтому, объяснял Конгдон, они так охотно заключили контракт с Энном Валентайном на 451 градус по Фаренгейту и Октябрьскую страну. Тот был заинтересован и явно понимал, что творчество Брэдбери выходит далеко за грани научной фантастики. Космическая гонка набирала обороты. Первый спутник совершил полет вокруг Земли, воспламенив сердца и молодых и стариков. Люди стали мечтать о путешествиях за пределы нашего голубого шарика. И в это время, когда популярные журналы Life, Newsweek, US News and World Report и Time на перебой писали об освоении космоса, о Бредбери Брэдбери космическим путешествием марсианские хроники больше не продавалось в магазинах. Издательство Double Day перестало ее печатать. Узнав об этом, Рэй пришел в ярость. После его жалобы Уолтер Брэдбери поспешил запустить тираж марсианских хроник. С новым предисловием писателя Клифтона Фадимана, стремясь, как всегда, угодить Рэю, однако изменить положение дела в одиночку он не мог. Когда в 1959 году Уолтер Брэдбери покинул Даблдей, чтобы занять пост редактора в издательстве Генри Холт энд Компани, десятилетнее сотрудничество Рэя с Даблдей оказалось под вопросом. Свои сомнения Рэй выразил в письме к новому редактору, Тиму Селдесу, которая демонстрировала, что он хорошо сознавал свою растущую популярность. Брэдбери выступал с лекциями в колледжах, его произведения изучали на уроках литературы в старших классах по всей стране. Словом, он прекрасно понимал, что является для Даблдей ценным активом и жаловался Селдесу, на отсутствие поддержки со стороны издательства. Как вы знаете, моему контракту с вашей компанией в этом месяце исполнилось уже 11 лет. Хотя и Уолтер Брэдбери, и вы, в свою очередь, тепло принимали мою работу, я никогда не ощущал того же энтузиазма со стороны Double Day в целом. Поэтому я прошу весь ваш коллектив в ближайшие 4 недели на совещании редакции обсудить мои прошлые книги и мою потенциальную ценность для Дабл в предстоящие годы. Думаю, пора принять коллективное решение насчет того, не оставляют ли мои книги желать лучшего в ваших глазах, и не хотите ли вы со мной распрощаться. В Дабл мне было одиноко, я часто чувствовал, что мной пренебрегают. Мне не доставало того личного внимания и заботы, Какие уделяют другим авторам менее крупные издательства. Все эти 11 лет я терпеливо ждал, что Даблдей начнет выступать в мою пользу на книгоиздательском рынке, где мне пригодились бы ваши услуги. Теперь мое беспокойство и нетерпение усилились по одной простой причине: настала эра космических открытий, а Даблдей пока не осознает, что в распоряжении издательства находятся ведущие писатели в этой сфере. Мои произведения пользуются невероятной популярностью в колледжах и школах по всей стране. По ним снимают фильмы, ставят оперы и однактные спектакли. С моей стороны говорить об этом нескромно, однако интерес публики очевиден, и его следует отметить. Чего я прошу от DoubleDay в этой связи? Четкого плана относительно моего будущего который будет разработан всем коллективом. Рэй чувствовал, что Селдес хочет удержать его в Даблдей, а вот другие лица, влияющие на принятие решений, нет. Он видел, что эти близорукие люди не понимают важности новой космической эры, не ценят ее и не могут успешно продвигать книги Брэдбери в контексте космической гонки с Советским Союзом за право первыми преодолеть земное притяжение бросить вызов законам природы и познакомиться с великим неизведанным. А Рэй, быть может нескромно, считал себя голосом этой новой эры. Прежде чем принимать решение, он обратился за советом к человеку, которому доверял больше всего – Дону Конгдану. «За все годы работы моим агентом он ни разу не посоветовал мне плохого», говорил Рэй в интервью 2004 года. Обсудив проблему с Конгдоном и Мэгги, он написал Салдесу решающее письмо. «После 11 лет сотрудничества для меня пришло время покинуть Даблдей и поискать нового издателя, который будет воспринимать мое творчество и потрясающие перспективы новой космической эры с таким же энтузиазмом, как я сам. Сейчас я чувствую себя человеком, который в одиночестве подбрасывает в небеса конфетти и серпантин и собственную шляпу. Мне нужны те, кто сможет вместе со мной горячо отпраздновать наступление новой эры, которая, как я предвижу, станет величайшей в истории человечества». С этими словами Рэй Брэдбери покинул издательство, которое в 1949 году приняло его всего с одной книгой в послужном списке. Тем временем стремительно обретало очертания новый роман Надвигается беда. Классическая история о борьбе добра со злом, разворачивающаяся почти исключительно ночью. Как и многие другие вещи, сюжет был вдохновлен детством Брэдбери в Уокигане. Все началось с воспоминания о том, как Рэй и Скип бегали на берег озера Мичиган посмотреть на прибытие бродячих цирков и ярмарок. Поезда и грузовики стекались к озеру затемно. И братья не раз наблюдали это таинственное шествие. Мы бежали по Вашингтон-стрит до самого пляжа и смотрели, как приходят поезда, и рабочие выводят из вагонов слонов, зебр и других животных. «Иногда мы помогали таскать ящики, и нам давали бесплатные билеты», — вспоминал Скип. Писать о ночных поездах, грузовиках и пыльных цирковых шатрах, затем на вырастающих на лугу, Рэй начал еще в середине 1940-х. Это был загадочный мир волшебства, каруселей и церковых уродцев, ярких огней, гудящих, калеоп и сладких ароматов карамели и попкорна. Мир, который Брэдбери обожал. По его воспоминаниям, поначалу он планировал включить рассказ под названием «Карнавал» в сборник «Темный карнавал». Однако в окончательную рукопись тот и не вошел. А еще до выхода сборника Рэй задумал одноименный роман о карусели, который отправляет катающихся в прошлое. Таким образом, первые фрагменты сюжета «Надвигается беда» появились более чем за 15 лет до выхода книги. В 1948 году Рэй вернулся к идее «Темного карнавала» в рассказе «Чертово колесо», последнем, который помог продать Джулиус Шварц. Рассказ вышел в журнале Tales». Это была история о недобром работнике аттракционов, который с помощью пущенного наоборот «Чертово колеса» переносится в прошлое, чтобы маленьким мальчишкой творить всякие пакости, а потом пускает чертовы колесо вперед и становится взрослым, которого никто не может заподозрить. Протофрагменты романа продолжали возникать на протяжении нескольких лет. В 1952 году Рэй увидел в галерее на Беверли-Хиллс картину Джо Мугнаини, на которой был изображен мрачный ренессансный цирковой поезд, и вскоре у них с художником возникла идея иллюстрированные книги про зловещий цирк, так и не воплотившиеся в реальность. В 1954 году Дон Конгдон активно продавал произведения Брэдбери на растущем телевизионном рынке и «Права на чертово колесо» купил за 600 долларов продюсер Сэм Голдуин-младший для пилотного выпуска передачи «Одним глазком». Этот выпуск под менее зловещим названием «Карусель» вышел в эфир NBC 10 июля 1956 года. Но еще до премьеры Рэй прочитал текст телеспектакля, заказанный Голдуином другому писателю, и увидел в нем перспективный сценарий. В приливе вдохновения он бесплатно набросал для Голдуина черновик под названием «Далеко за полночь» о зловеющем карнавале, пребывающем в маленький американский городок. Части карнавальной головоломки постепенно складывались в рисунок, как когда-то история о Марсе, из которых выросли марсианские хроники, и пять петард, приведшие к книге «451 градус по Фаренгейту». Рэй подсознательно сочинял роман «Надвигается беда». Последним и главным толчком к появлению книги стали события лета 1955 года, когда Рэй и Мэйги посетили предпремьерный показ нового фильма Джина Келли ⁇ Приглашение на танец ⁇ С Келли их свел сценарист Сай Гомберг, с которым Рэй познакомилась, когда работал на студии ⁇ Universal. А над сценарием ⁇ Оно пришло из далекого космоса ⁇ Рэй был большим поклонником Келли и считал «Поющих под дождем» величайшим фильмом в истории. Келли, в свою очередь, был поклонником Брэдбери и сам попросил Гомберга устроить им встречу. К 1955 году Брэдбери и Келли стали хорошими знакомыми, поэтому актер пригласил Рэя и Мэгги на показ «Приглашение на танец» в студии MGM в Калвер-Сити. Недалеко от их дома. Хотя еще фильм слабым, концовка напомнила сюжеты о неразделенной любви в картинах Лона Чейни, который он обожал в детстве. Поэтому из зала он вышел вдохновленный. Не дождавшись автобуса Рэйс Мейги решили пройтись пешком, и по дороге он с воодушевлением говорил о том, как хочет написать сценарий для Джина Келли. Мэгги предложила заглянуть в папки с заготовками. Наверняка там найдется материал, который можно предложить Келли. Рей сразу понял, что это будет. Сценарий темного карнавала. На следующий же день он отправил текст Джину Келли. Тот был рад поработать вместе и нашел сценарий удачным как с точки зрения актера, так и с точки зрения режиссера. Джин в тот период все больше интересовался режиссурой, вспоминал Рэй. Понимая, что для голливудских студий сценарий слишком нестандартен, Келли решил поискать финансирование за границей и отправился в Европу, пообещав Рэю, что уже скоро вернется с новостями. Вернулся он в сентябре 1955 года, так и не сумев заинтересовать проектом ни одну студию. Келли был разочарован и очень извинялся. «А мне польстило уже то, что Джин вообще попробовал», — говорил Рэй. Хотя фильм с Джином Келли не состоялся, это стало еще одним шагом к появлению романа «Надвигается беда». Из рассказа «Чертово колесо» концепция эволюционировала до полноценного сценария, после чего Рэй стал работать над книгой о двух мальчишках, которые единственные понимают, что за кулисами цирка, прибывшего в маленький городок, где-то в Иллинойсе, творится нечто подозрительное. Повествование поначалу велось от первого лица. Тим Салдес не проявил особого интереса к новой задумке, что только усилило разочарование Рэя в и стало последней каплей, подтолкнувшей его к разрыву контракта в 1960 году. После этого Дон Конгдон стал предлагать роман «Надвигается беда» другим издательствам. Книгой сразу заинтересовалась компания «Саймон и Шустер», в которой Конгдон работал, когда познакомился с Брэдбери. И в конце 1960 года контракт на выпуск романа был заключен. Несмотря на теплые отношения с Балантайн Букс, издателем книги 451 градус по Фаренгейту и Октябрьской страны, Рэй понимал, что у Саймона Шустер куда больше средств для продвижения его книг. Он воспрянул духом. Новый редактор Боб Готлиб кипел энергией, а издательство было счастливо познакомить с произведениями Брэдбери массового читателя. Тем временем у Рэя Смеги появилось новое увлечение. Они записались на курсы для взрослых в Калифорнийском университете и два раза в неделю по вечерам слушали в Вествуде лекции по истории искусства, политике и культуре эпохи Ренессанса, интерес которой в них заронила дружба с Бернердом Берринсоном. Каждую свободную минуту Рэй и Мэгги с удовольствием обсуждали эти темы, и, несмотря на жесткий рабочий график и сложности в отношениях, Они никогда не упускали случаи узнать больше, будь то на вечерних курсах или в путешествиях по Европе. Между тем, отношения с Родом Серлингом продолжали портиться. Третий и последний сценарий Брэдбери для «Сумеречной зоны» «Электрическое тело по Ю» был куплен и запущен в производство. В этой истории отец, чтобы заменить детям безвременно скончавшуюся мать, «Покупает бабушку-робота». «Я остался очень доволен сценарием и спросил Сарлинга, можно ли рассчитывать, что он будет экранизирован в точности пописанному, как это всегда делал Хичкок. Тот заверил меня, что так и сделает», — вспоминал Рэй в интервью 1972 года. Увы, серия, вышедшая в эфир 18 мая 1962 года, продемонстрировала, что Рот Серлинга не сдержал слова. «Они вырезали самую важную часть, момент истины, когда бабушка говорит, что она робот», — возмущался Рэй. Серлингу он ничего не сказал, хотя кипел от гнева и вместо этого с удвоенной энергией занялся своим новым романом. Здесь ожидания его не обманули. «Книга. Надвигается беда» вышла в сентябре 1962 года. Это была история о взрослении, смерти и борьбе добра со злом, поведанная в типичной кинематографическом духе. Структура книги и готические описания наглядно демонстрировали любовь Рэи к кино, а сама идея прибытия зловещего цирка таинственных осенних людей в конце октября выражало его неприходящее увлечение цирками и карнавалами. В неопубликованном интервью журналу Paris Review Брэдбери так охарактеризовал влияние массовой культуры на свое творчество. «Гора мусора — вот что я такое. Зато горит, ярко», — со смехом добавил он.